26 октября, второго года миссии, пятница, около 10 часов дня, первый этаж, правая столовая Большого дома. Большой Совет снова собрался в полном составе утром следующего дня. Слушалось дело русских пропаданцев с Первой мировой войны. 22 человека, все коренные русаки с Урала. один офицер из железнодорожных техников, один подпрапорщик, нечто вроде нашего старшины из студентов, один старший унтер из сверхсрочно служащих, два младших унтера, один ефрейтор и 16 рядовых нижних чинов, самому старшему 35 лет, самому младшему 21. За исключением подпоручика и подпрапорщика, Все остальные относятся к крестьянскому сословию. Рабочих специальностей никто не имеет, зато пахать землю, ходить за скотиной, плотничать и выполнять прочие работы, необходимые в крестьянском хозяйстве, все они умеют. Все здоровые, насколько это можно сказать о людях, которые в скотских условиях провели год в окопах Первой мировой. Старшие унтер-пирогов. Единственный из всех, кто воюет с августа 14 -го. Имеет два Георгиевских креста и опыт приграничного сражения в самом начале войны, а также великого драпа в 15 случившегося после Горлицкого прорыва. Получив тяжелое ранение, почти полгода лечился в тыловом госпитале в Екатеринбурге и в пятый особый пехотный полк, был зачислен по выздоровлению в качестве кадровой закваски. Все остальные солдатики были призваны в особый пехотный полк из ополченских дружин. Примечание. Российская империя в силу высокой рождаемости в последней четверти XIX века имела потенциальных призывников в несколько раз больше, чем требовалось в армии мирного времени. Поэтому на призывных пунктах среди молодых людей, достигших возраста в 21 год, проводилась жеребьевка. Примерно каждый четвертый отправлялся в войска, а остальные зачислялись в ополченские дружины по месту жительства, и именно из этих дружин по мобилизации формировались новые полки. До Франции пороха не нюхали, хотя участие в апрельском наступлении 17 года, иначе еще именуемое бойней Нивеля, исправило этот недостаток. Примечание. Бойня Нивеля – безуспешное наступление союзников на Западном фронте в районе Ароса, провалившееся, несмотря на почти двухкратное превосходство англо-французских войск над немцами. Французы потеряли 180 тысяч человек убитыми и ранеными, англичане – 160. Русский экспедиционный корпус из 20 тысяч личного состава потерял 5 тысяч, и среди них 70 офицеров. а потери немцев составили 134 тысячи убитыми и ранеными и еще 29 тысяч пленными. А причина такого эпического провала заключалась в том, что план наступления обсуждался в парламентских комитетах, ибо господа депутаты решали, давать на него разрешение или нет, и об этом обсуждении писали все французские газеты. Германской разведке и разнюхивать ничего не понадобилось, ей принесли все готовенькое на блюдце с голубой каемочкой. Первые две волны мобилизации, охватившие мужчин в возрасте до 30 лет, прошли для империи Романовых относительно безболезненно. А вот когда на фронт потянули обремененных хозяйством бородачей старших возрастов, не желающих воевать, тогда-то земля под царской Россией и зашаталась. Это именно они в семнадцатом году мутным потоком рванули с фронта по домам, увлекая за собой остальных. Но в особых пехотных полках бородачей нет, тут все люди молодые и более-менее вменяемые. Хотя большая часть из прибывших люди семейные и потому рвется к родным хатам и женкам. Но им уже внятно сказали чистым русским языком, что для своих родных они все равно что умерли. Погибли на фронте. И теперь по этому поводу в крестьянских головах шло тихое брожение. Громко бродить мужички опасались, ибо для этого им не хватало критической массы. А местные власти отнюдь не выглядели травоядными толстовцами. Да, их приняли со всем пониманием, но при первых признаках бузы и неподчинения рука ни у кого не дрогнет. Голову отрубят, не моргнув глазом, и не посмотрят, что свои. С другой стороны баня, кормежка от пуза, ночевка в казарме для холостяков на мужской стороне, в другой части которой обитают незамужние бабы и девицы кланов Лани, Волка и Тюленя, настраивают на благодушный лад. Жизнь-то продолжается, и, а после бани, этот факт ощутимей всего. И именно по этому поводу был собран большой совет. на которые пригласили не только подпоручика Котова и подпрапорщика Михеева, но старшего унтера Пирогова, как человека многоопытного и глубоко практичного. Младших унтеров звать не стали, ибо они ничем не выделялись из общей массы. Кстати, старшему унтеру это приглашение чрезвычайно польстило и в то же время настроило на деловой лад. Митинговую стихию, когда ораторы пытаются взять горлом, он не уважал, но спокойный разговор кругу понимающих людей, считал явлением вполне приемлемым. «Итак, товарищи, — сказал Андрей Викторович, открывая заседание, — нашего полку прибыло. Но только непонятно, сможем ли мы ужиться с этими людьми в клане прогрессоров. Доктор Блохины, старший сержант Седов, — это полностью наши люди, а вот по поводу новоприбывших Имеются сомнения, даже несмотря на то, что мы говорим с ним на одном языке, не хватает в них чего-то необходимого, какой-то последней закалки огнем, водой и медными трубами. Но при этом создавать второй русский клан, мне кажется, перебором. — А Александр Шмидт тебе кажется своим или он тоже чужой? — с интересом спросил Сергей Петрович. «Александр как раз-таки свой», — ответил главный военный вождь. «Наверное, потому что не побоялся рискнуть, положить живот за други своя. А на этих я смотрю и вижу, что не верят они ни во что. Случись критический момент, могут опустить руки и отойти в сторону, отчего враг получит возможность ударить нам в спину. А во что нам верить, господа?» Сложив руки на столе, сказал подпоручик Котов. В доброго царя батюшку, которого свергли лихие люди, или в громогласнейшего болтуна Александра Керенского, паяца, взлетевшего над толпой. Причем лихие люди, свергшие царя, были из его же собственного окружения, подпевалы и подхалимы, тихо добавил Сергей Петрович. Так называемая февральская революция, по сути, была верхушечным переворотом. имеющим главной целью дать неограниченную свободу крупному капиталу, а все остальное при этом шло по боку, в том числе и интересы державы, а также народные чаяния. «Вот — Вот-вот, — вздохнув, сказал подпоручик Котов, — сказать честно, по поводу государя-императора Николая Александровича у меня и прежде никаких иллюзий не было, но то, что началось после так называемого падения самодержавия, надолго отбило у меня. охоту верить хоть во что-нибудь. У вас тут все по-другому. Процветание и железная дисциплина, основанная на всеобщем доверии. И даже зависть берет. Неужели и у нас так нельзя было? Истинно народный монарх, к которому подданные испытывают безоговорочное доверие и страна, сжатая в железный стомиллионный кулак. — До процветания нам еще далеко, — ответил Сергей Петрович. Потому что живем мы как на лезвии ножа, и еще неизвестно, что нам в следующий раз подбросят в качестве подарка. Быть может, от очередных пришельцев нам придется отбиваться, используя всю доступную мощь, а потом карать всех, кто выжил, невзирая на лица. Ибо сюда могут заслать такую дрянь, оставлять которую в живых будет категорически нежелательно. А что касается доверия к нам у людей, то оно имеется потому, что бездельников среди нас нет, и вожди налегают на весло не менее остальных сограждан. Либо мы все вместе выживем и победим, либо все вместе погибнем. Любой, проявивший определенные таланты, способен подняться в нашем обществе, невзирая на свой пол, возраст, время и происхождение. «У нас очень компактное общество», — добавил Андрей Викторович. «И здесь вожди не имеют других привилегий, кроме права учить людей и возглавлять их в делах. И чтобы избежать уравниловки, неизбежно разрушающей подобные структуры, мы вынуждены исторгать из себя всех, кто не будет тянуть эту лямку точно так же, как и мы сами. Кому многое дано, с того и спрашивать следует много больше. А у вас там, в Российской империи, все было совсем не так. У абсолютного меньшинства было все, но эти люди не делали ничего ради общего блага. А если что-то и делали, то оно шло народу только во вред. У подавляющего большинства, примерно двух третей населения, не было ничего, но на их плечах лежала основная тяжесть трудов во имя государства. И те, что устроили февральский переворот под демагогическую болтовню о демократии, не сняли, а только усугубили этот диссонанс. «Да вы, господа, говорите, как настоящие социалисты!» покачал головой подпоручик. «Мы и есть социалисты», — сказал Сергей Петрович. «Только в отличие от некоторых, призывающих к праведной жизни других, мы начали с себя, и мы не только говорим, но и показываем собственным примером, как надо». «Народный монарх, облеченный доверием подавляющего числа населения и страна, сжатая в железный кулак, у России еще впереди», добавил Андрей Викторович. «Но в силу особенностей исторического развития, это будет стоить столько крови, что нам страшно даже об этом подумать. Впрочем, для нас этот вопрос не актуален. Нам надо думать о том, что творится у нас здесь и сейчас». и о том, что будет завтра и послезавтра. И в силу этого принципа в настоящий момент нам надо решить, что нам делать с группой наших соотечественников, которые пока, к нашему сожалению, не полностью соответствуют нашему представлению о том, какими должны быть настоящие русские. «Вопрос поставлен неправильно», — вздохнула Марина Витальевна. «Причем в корне». Вон сидит представитель того самого народа, о котором мы разговариваем с господином поручиком. Молчит и мотает на ус. Гавриил Никодимович, а вы что скажете? Сможем мы когда-нибудь полагаться на ваших товарищей точно так же, как мы сейчас полагаемся на своих людей?» «Ну, как вам сказать, сударыня?» прокашлявшись, сказал тот. «Посмотрели мы, как вы тут дела ведете. Суровые вы люди, ничего не могу сказать». но лишнего свирепства не допускаете, и к народу тоже со всей душой, и он, соответственно, к вам с пониманием, вот. Мы это тоже, если с нами по-человечески, а не как наши баре по-собачьи, то и мы, стал быть, не подведем. Скажете, что надо сделать, все будет как надо. И вы, Андрей Викторович, тоже зря народишко-то обижаете. Вон его благородие господин подпоручик прав. Кому можно верить? Если все кругом врут, а вы не врете, это мы уже от людей знаем, поэтому вам мы пока поверим». «Он говорит правда, из своего угла сказала леди Сагари. «Он так думать, а не только говорить». «Ну вот и замечательно», — согласился Сергей Петрович. «В таком случае прекращаем толочь воду в ступе и переходим к практическим вопросам». Первым делом необходимо обеспечить людей до весны временной казармой. До первого снега осталось недели три, не больше. При этом карантинное помещение нам еще может понадобиться. Антон Игоревич, как у тебя с запасом сжженного кирпича? Цоколь поднять и печь сложить хватит. и Еще немного останется, а на большее вы уж извините, не рассчитывайте, ответил директор кирпичного завода. «За кирпич благодарствуем», — степенно кивнул старший Унтер. «Найдутся у нас печники да плотники. Вы только место укажите и лесу дайте. А мы уже ради себя расстараемся». «Будет вам лес», — сказал Сергей Петрович. «Но вот только высушить мы его не успели. Так что строение, которое вы себе поставите, будет временным. Всего на одну зиму». А место мы вам укажем сразу за сушилкой для леса у дороги на кирпичный завод. Я вам сегодня покажу». почему именно там?» — спросил Андрей Викторович. «А ты сам подумай», — ответил Сергей Петрович. «Двадцать два молодых здоровых парня. По весне переженятся, и нам надо будет ставить еще один поселок, а делать это лучше всего там, где уже есть коммуникации». «Эй, нет, товарищи», — возразила Марина Витальевна. Ставить жилой поселок между промзоной и кирпичным заводом несколько опрометчиво. Мы же с вами договорились разнести в разные стороны жилье и промышленность. Если где и ставить русскую улицу, то за французской, продлевая ее вверх по течению. К тому же весной, когда массовое желание жениться выскажут римские легионеры, нам придется строить целый город. Они на это рассчитывают. Вы об этом подумали? Наша задумка маленького компактного поселения вливается во что-то совершенно монструозное. А тут и места ни для чего такого нет. Уж не намекаешь ли ты, что нам надо бросать все построенное здесь и переселяться к месту бывшего римского лагеря?» Немного раздраженно спросил Сергей Петрович. «Я не намекаю», — ответила Марина Витальевна. «Я говорю об этом прямо». Когда мы высаживались на этом берегу и выбирали место для поселения, то у нас были одни соображения, а сейчас совсем другие. Место тут для города крайне неудобное. Небольшой поселок поставить можно. А вот крупный населенный пункт уже нет. Сергей, ты же собирался заняться судостроением, но тут кораблю более-менее приличного водоизмещения просто негде причалить. Даже отважный. При полной загрузке не способен подняться вверх по ближней дозаводе, и его приходится разгружать у старой пристани. Мне ужасно жаль нашего большого дома. Но если мы останемся на прежнем месте, то засохнем, как большой цветок в маленьком горшочке». «Я согласен с Мариной», — поддержал супругу Антон Игоревич. «Все, что нажито непосильным трудом, восстановить несложно». «Большую часть невосполнимого оборудования можно перевести, но это место мы переросли. Думаю, что все следующее лето нам следует посвятить подготовке к переезду и всерьез строиться уже на новом месте». «Андрей, твое мнение?» — спросил Сергей Петрович. «Совершенно однозначно я за переезд», — ответил тот. И ты и сам это понимаешь, просто тебе жаль расставаться с мыслью о тихой и спокойной жизни. Но пойми, если уж мы впутались в замысел, то спокойной жизни у нас уже не будет по определению. Город, вот именно что город, а не поселок, надо ставить в подходящем для этого месте, а не где попало. Иначе провал, задание не выполнено». «Наверное, вы правы», — как бы нехотя сказал Сергей Петрович. Но до весны никаких практических действий в этом направлении мы предпринимать не будем, ибо сейчас на это уже нет времени. Возможен только краткосрочный выезд на место с составлением предварительного плана. Временную казарму для команды подпоручика Котова ставим на территории промзоны, а весной еще раз вернемся к этому вопросу. Возражения будут? Возражений не было. Промолчали. То, что давно уже витало в воздухе, наконец обрело зримое очертание переезду племени огня, а это еще то эпическое мероприятие в новую Бурдигалу быть. Ведь не зря же кельты и вибиски выбрали это место для основания своего племенного поселения после естественным путем превратившегося в город. Андрей Викторович неожиданно сказал подпоручик Котов. «Заберите вы уже меня вместе с господином Михеевым к себе. Чужие мы солдатикам, потому что образованные, а они деревня, Ну честное слово, мы вам оба пригодимся». «Так, значит, Евгений Николаевич, вы желаете, чтобы мы освободили бы вас от командования вашими людьми?» спросил Андрей Викторович, бросив на подпоручика внимательный взгляд. — Да, желаю, — кивнул тот. — Да и не нужен там офицер. Со всеми вопросами, которые могут возникнуть вне поля боя, в таком маленьком коллективе прекрасно справится старший унтер-офицер Пирогов. Собственно, должность взводного командира — это как раз прерогатива старших унтер-офицеров и фельдфебелей. — В армии, в которой довелось служить мне, — сказал Андрей Викторович, — Должность взводного командира была как раз офицерской, а фельдфебель или старший унтер-офицер могли быть только его заместителями. Но, допустим, вы правы, и офицер в подразделении ни к чему. Старший унтер-офицер Пирогов при необходимости может доложить моему лейтенанту, а тот уж мне. Возможно, это и так. А теперь скажите, в какой должности вы предлагаете себя использовать? «Ничего не делающих бездельников у нас не будет». «Я уже говорил вам, что по штатской профессии я железнодорожный техник», сказал подпоручик Котов. И «Мне известно, что вы сейчас разбираете на металл трофейную подводную лодку». «Да, есть такое дело», сказал Андрей Викторович. «Только там уже есть начальник участка, это старший механик этой лодки, итальянский лейтенант Гвида Белла». «Кстати, Евгений Николаевич, вы итальянским языком случайно не владеете?» «Увы, не владею», — покачал головой подпоручик Котов. «Только немецким и отчасти французским». «Немецкий — это тоже неплохо», — сказал Андрей Викторович и посмотрел на подпрапорщика Михеева. «А у вас, молодой человек, как с итальянским?» «Простите, Андрей Викторович», — отрицательно покачал головой подпрапорщик. Но в гимназии я учил французский. «Французский для нас сейчас не дефицит», ответил Андрей Викторович. «Почти в каждой семье есть по русскоязычному французу или француженке. Сейчас у нас имеется большая нужда в русско-итальянском переводчике. Ну да ладно, нет так нет. Евгений Николаевич, я выполню вашу просьбу и откомандирую вас на демонтаж итальянской подлодки». Лейтенант Гвида Белла неплохо владеет немецким, а вы, как технический специалист, будете там полезнее, чем наш нынешний переводчик, которого я предпочел бы вернуть на должность своего адъютанта. А Иннокентия Васильевича, как человека грамотного, мы пока определим в школьные учителя. Кстати, молодой человек, вы по какой специальности обучались? Я это, смущаясь, сказал подпрапорщик, Имел честь учиться на юридическом факультете Казанского университета. На фронт пошел вольно определяющимся и уже собирался держать экзамен на офицерский чин, когда случилась революция. «Да уж, юристы для нас сейчас не предмет первой необходимости», усмехнулся Андрей Викторович. «Но то, что пошли добровольцам на фронт, внушает уважение. Так что побудете пока учителем, а мы поглядим, как вы справляетесь». В нашем положении никогда нельзя сказать, при какой ситуации пригодится тот или иной человек. О этом, товарищи, пожалуй, все. «Погоди, Андрей», — остановила главного военного вождя Марина Витальевна. «Мне кажется, что Гавриил Никодимович хочет что-то сказать». «Слушаю вас, господин старший унтер-офицер», — нетерпеливо произнес Андрей Викторович. «Только покороче». «Во-первых», — сказал старший унтер-пирогов, — «Благодарствую за доверие. Не подведу». «Во-вторых, Христом Богом молю, батюшка, ослабони ты нас от француза. Может, этот ваш Виктор человек и неплохой, но братцы все одно ропщут. Нахлебались мы от этих мусю лихо по самое горлышко». Размышления главного военного вождя длились недолго. «Значит так, с сего момента вас курирует вот этот молодой человек». Он указал на Сергея младшего: Зовут его Сергей Васильевич Петров. Происхождение чисто русское народное. Ну, рисковат он иногда бывает, но терпимо, так что притретесь. И так будет до тех пор, пока не закончится ваш испытательный срок. А потом мы посмотрим на ваше поведение. И еще отче Бонифации проведите снова прибывшими установочную проповедь и объясните им, что такое шестой день творения и какие из этого проистекают нюансы. И вот на этом, пожалуй, действительно все. Если возражений нет, то большой совет считается закрытым.